Третье. Таверна Венеры Похоронной. В одном из самых удаленных узких и грязных переулков Эсквелина, близ древней стены Сервия и у самых Кверквитуланских ворот, находилась таверна, открытая днем и ночью, и преимущественно ночью. Она носила название таверны Венеры Похоронной, покровительницы кладбищ и могил. Такое название объяснялось тем, что за исквиринскими воротами по одну сторону лежало кладбище для плебеев, а по другую тянулось до самой сосарийской базилики широкое поле, на которое выбрасывались трупы рабов и преступников, предназначавшиеся на съедение волкам и хищным птицам. На этом поле, заражавшим своим зловонием всю окрестность, Богач-меценат развел спустя полвека свои знаменитые огороды, доставлявшие своему владельцу превосходные овощи и фрукты благодаря обильному удобрению плебейскими костями. Над входом в таверну находилось изображение Венеры, но более похожее на безобразную Мегеру, чем на богиню красоты. Болтавшийся по воле ветра фонарь освещал эту бедную Венеру которая не выиграла бы, впрочем, и от лучшего освещения. Но и этого скудного освещения было достаточно для привлечения внимания прохожих на пучок высохших веток, торчавший над дверью, и для нарушения мрака, царившего в этом грязном переулке. Посетитель, войдя в низкую дверь и спустясь по камням, положенным один на другой и заменявшим ступени, проникал в сырую и почерневшую от копоти комнату. Направо от входа, помещался камин, в котором пылал огонь варились в котлах различные кушанья, но лучше было не вникать, из чего их составляла хозяйка таверны Лутация Монокола. Возле камина четыре терракотовые статуэтки изображали лар, то есть богов, покровительствующих дому, перед которыми лежали венки и букеты высохших цветов. Перед камином, на позолоченной скамье, обтянутой красной материей, восседала хозяйка таверны когда и не было дела около посетителей. Вокруг стен тянулись скамьи, перед которыми стояли старые столы, а посреди потолка висела оловянная лампа с четырьмя рожками, еле освещавшими большую комнату. Против входной двери находилась дверь во вторую комнату, немного поменьше и почище первой. Стены второй комнаты были расписаны самыми непристойными изображениями. Очевидно, писавший был не из стыдливых. В углу этой комнаты горела лучерна с одним рожком, оставлявшая часть комнаты в полной темноте, бросая только слабый полусвет на две кровати. Около часа ночи после описанного нами дня, 10 ноября 675 года, таверна венеры похоронной была переполнена посетителями, оглашавшими шумными разговорами не только стены, но и весь переулок. Лутация Монокола со своей негритянкой-рабыней, черной, как смола, разрывались, чтобы поспеть удовлетворить всех своих шумных и проголодавшихся клиентов. Лутация, рослая, жирная, краснощекая женщина, могла бы еще назваться красивой, несмотря на свои 45 лет и сидеющие каштановые волосы, если бы лицо ее не было обезображено большим шрамом. Он начинался на лбу, пересекал правый глаз, век которого было опущено под вытекшим яблоком, и спускался на нос, лишенный одной ноздри. За эту увечье Лутация и получила прозвище «Моноколы», то есть «Одноглазый». История этого шрама относилась к давним временам. Лутация была женой легионера Руфина, храбро сражавшегося в свое время в Африке против Югурты. Когда после победы над этим царем Гаймарий вернулся триумфатором в Рим, Руфин возвратился вместе с ним. Лутация была в ту еще красавицей и не очень строго подчинялась закону о супружеской верности, заключавшемуся в 12 таблицах Римского кодекса. Однажды муж ее преревновал к соседнему мяснику, выхватил свой меч и убил его, а затем, чтобы навсегда запечатлеть в памяти своей жены правила помянутого закона, нанес ей рано в лицо, изродовавшую ее навеки. Полагая, что он убил ее, и опасаясь ответственности за убийство не жены, а мясника, он счел за лучшее бежать и сложить свою голову под командой своего боготворимого полководца Гая Мария. когда этот славный арпинский крестьянин разбил на голову тавтонские орды при Систийских водах и спас Рим от грозившей ему страшной опасности. Лутация, оправившись от долгой болезни вследствие тяжкой раны, дополнила собранной милостыней кое-какие бывшие у нее сбережения и арендовала таверну, которую, благодаря великодушию Метелла Нумидийского, она получила потом в дар. При всем своем безобразии бойкая, веселая и услужливая лутация еще внушила не одну сильную страсть, и между поклонниками ее не раз доходило дело до драки. Следует, впрочем, прибавить, что таверна Венеры-похоронной посещалась только подонками римской черни, могильщиками, гладиаторами и клоунами низшего сорта, нищими, притворными калеками и проститутками. Но лутация Монокола — Не отличалась строгостью нравов. Она знала, что богатые люди, патриции и кавалера не пойдут в ее таверну, и при том же опыт убедил ее, что сестерцы бедняка и мошенника ничем не отличаются от сестерцы честного гражданина и гордого патриция.